Приближался конец Яновой барщины. Белые ночи давно сменились темными и таинственными августовскими вечерами. Кое-где начала подсыхать и желтеть листва. Подступили еще по-летнему шумные, но уже долгие промозглые осенние дожди. Утренние часы дышали туманом. Начиналась осень, а с нею новый учебный год и новые надежды. Ян ульстило, что он понравился своим временным коллегам настолько сильно, что его не хотели отпускать. Иначмед даже собирался пробить клиническую базу кафедры, чтобы Ян мог и дальше работать в этой больнице. План был хорош и всех устраивал, но для его реализации следовало подождать минимум два года, когда Ян защитит диссертацию и станет полноправным сотрудником кафедры. А сейчас ему предложили пару-тройку дежурств в месяц, от чего Ян, естественно, отказываться не стал. Неплохая стипендия, дежурство тут, дежурство там. И сложив все свои финансы, Ян вдруг с удивлением осознал себя богатым человеком. После многолетней привычки к нищете это оказалось довольно странное и грустное чувство. Юный голодранец, перебивающийся от стипендии до стипендии, а случайные подарки судьбы, беззаботно спускающие на разные плотские удовольствия, уходил в прошлое, а на смену ему появлялся респектабельный мужчина с конкретными целями и серьезными планами на жизнь. Теперь доходы позволяли завести, например, сберкнижку и копить на автомобиль или на первый взнос за кооператив. И уж, конечно, такому солидному человеку в первую очередь необходимо подумать о женитьбе. Ян думал, и, надо сказать, гораздо чаще, чем о машине или о жилищном вопросе. Он скучал по Соне, да и Оля, внезапно вынурнувшая из прошлого, вызывала самые теплые чувства. Ему приходилось почти каждый день видеться с обеими девушками по работе, и, черт возьми, они обе нравились ему но обе вели себя подчеркнуто подружески, упорно не понимая тонких и не очень намеков. На первый взгляд между милой Олей и сдержанной Соней было мало общего, но обе они были хорошенькие девушки, и Ян знал, что мог бы, что называется, построить семью и с той, и с другой. Если бы хоть одна из них согласилась, а не держала его за коллегу и приятеля. Оля с Соней... Обе происходили из профессорских семей, находящихся в довольно близких отношениях. Поэтому дружили с детства. И теперь, работая в одном учреждении, снова сблизились. Они вместе ходили обедать. Соня подвозила Олю почти каждый день, так что Ян в редкие свободные минуты постоянно встречал их вдвоем. А клеиться к одной в присутствии другой, когда в свое время ухаживал за обеими, казалось ему очень некрасивым а главное он черт возьми не знал которая из девушек нравится ему больше все таки любовь разорвет тебе сердце но с ней ты точно знаешь зачем живешь и видишь свое будущее так ясно будто стоишь на вершине горы в погожий день с наташей он ни о чем себя не спрашивал ни в чем не сомневался они были предназначены друг другу вот и все наверное такое бывает раз в жизни И если не получилось сберечь выпавшее на твою долю чудо, то оно никогда не повторится. И это справедливо, нечего роптать, а надо жить жизнь такую, как есть. Стать хорошим мужем для хорошей девушки, с которой уже было хорошо, не по-небесному, а по-земному. Только вот для которой из них вопрос. В последний день работы Ян, как положено, проставился. Накрыл в ординаторской скромный, но изысканный стол, две бутылки коньяка, бутылка водки, 300 грамм сыра, банка шпрот и коробка конфет вдохновения на закуску. Но никогда так не бывает, чтобы хирурги сели отмечать, как собирались. Стоило заведующему скрутить золотистую пробку с коньяка, как поступила ущемленная грыжа. Ян дернулся было в операционную, но ему, как герои дня, сказали отдыхать. Заведующий пошел сам, строго наказав, чтобы без него ничего не трогали. Решив, что это судьба, колдунов спустился в рентгеновское отделение, но Соня уже ушла домой. Пока Ян соображал, рад он этому или огорчился, ноги сами понесли его наверх, в терапию. Может быть, судьба ждет там? И действительно, Оля была еще на месте, ожесточенно строчила дневники. Похоже, работы у нее оставалось еще много, потому что, нетерпеливо кивнув Яну, она вернулась к своему занятию, даже не спросив, что ему нужно. Он посмотрел немного в окно, на широкую панораму новостроек, где дома уже обогнали в росте тополя и липы. Высокий кран, за работой которого он с таким интересом наблюдал в прошлый раз, переехал на другой объект, и теперь его стрела виднелась где-то вдалеке и казалась совсем маленькой. Солнце сияло тепло и ярко, как летом. Небо было высоким и бездонным, но в его прозрачности уже ощущался холод будущей зимы. «Хочешь кофе?» — спросила вдруг Оля, и я очнулся от задумчивости. «У меня бразильский, между прочим». «Может, лучше в кафешку?» Прозвучало это неожиданно жалобно, и Ян поморщился. «Ян, вот ты какой-то непонятливый», — засмеялась Оля. «Вроде бы умный парень». «Да, я такой». А слово «нет» для тебя почему-то пустой звук. «Но «Ну, я же мужчина, так и должно быть». Оля засмеялась. «Так кофе-то в итоге будешь пить?» Буркнув, что не будет, Ян вернулся к созерцанию пейзажа. Далеко вниз по проспекту ехал грузовик с щебнем. За ним карета скорой помощи и желтый карус с гармошкой. По рельсам спешил, покачиваясь, извиня, трамвай. А на перекрестке кучка по-летнему ярко одетых пешеходов терпеливо ждала, когда включится зеленый свет. У киоска Союз печати змеилась небольшая очередь. Возможно, привезли какой-нибудь дефицитный журнальчик. Приглядевшись, Ян заметил, что очередь состоит в основном из детей значит, это мурзилка или веселые картинки. А может, пионер. Жизнь кипела, и Яну хотелось стать частью этой жизни а не мрачным призраком, который чувствует себя живым только на работе, а, выходя в мир, щурится от яркого солнца, яростно борется со сном и в целом не знает, что ему делать несколько часов до следующего дежурства. «Я думаю, Оля, что у нас с тобой могло бы получиться», сказал он почему-то хрипло и сглотнул. «Могло бы тогда. И сейчас». Она со вздохом покачала головой. «Нет, Ян». «Чуть бы раньше еще возможно, да и то вряд ли. А сейчас я думаю, что скоро выйду замуж, и немножко не за тебя». «Да? А за кого?» «Ты извини, но я не знал, что у тебя роман. Не стал бы тогда приставать». «Если честно, романа как такового нет», — улыбнулась Оля. «Это скорее династический брак». «Да? А такие бывают в наше время?» «Конечно». Я серьезный человек, он серьезный человек. Родители одобряют. Почему бы и нет? А как же любовь? А ты вот меня прямо любишь. Ну как? Если ты серьезно спрашиваешь, что любил тогда, и знаю, что смогу полюбить тебя снова. Оля засмеялась, и Ян хотел сказать, что в такие ямочки на щеках нельзя не влюбиться, но промолчал. Знаешь, Ян, это, конечно, очень интересно но довольно зыбко и неубедительно. Как полюбишь, так и разлюбишь. И вообще, очень глупо менять общие деловые интересы и блестящие перспективы жениха на любовь, которой даже еще и нет. «Думаешь?» — мрачно спросил Ян. «Ну да. Старая любовь прошла, а новая еще не родилась». Закрыв историю болезни, Оля встала из-за стола и подошла к Яну. Ласково погладила по плечу, как ребенка. «Ты вот обещаешь влюбиться, а даже не знаешь, какая я», — сказала она тихо. «Тебе кажется, что я милая и добрая, а на самом деле я холодная и расчётливая стерва». «Ой, прямо-таки! Представь себе, ты мне нравишься и раньше, и сейчас, но просто погулять — это вообще не моё, а для семьи ты совсем не годишься». «Это почему это?» — Оторопел Ян. Так а кому нужен муж, который приходит домой только поесть и поспать? Да и то не каждую ночь. Кое-что еще позабыла. «В чем надо полагать, ты великолепен», — фыркнула Оля. «Ян, пойми меня правильно, ты очень крутой парень, но ты — это только ты, и ничего больше ты девушке не можешь предложить». «Я понял. Не обижайся». Заверив Олю, что не держит зла, Ян ушел. Стал быть, судьба не ждет его и здесь. Где же тогда? Похоже, в ординаторской хирургии, где мужики уже наверняка вернулись из операционной и нетерпеливо поглядывают на накрытый стол. Надо поторопиться.